Как он формулировал это «спасти Россию от погибели, в которую увлекали ее теперешние правители, в сущности только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь жалования». «Он думал теперь о том, как для потомства все это обстоятельство получит совершенно новое освещение?» «Да, разумеется», — сказал он, не слушая их, на слова обратившегося к нему Вольфа. «Беже?»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 Бе, не дорисовав гирлянду, с грустью ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие труизмы. Мягким, приятным голосом, коротко, просто и убедительно доказал неосновательность жалобы. И, опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду. Сковородников, сидевший против Вольфа и все время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Б. перестал говорить, перестал жевать свою бороду,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 в особенности тем, что он как будто был увлечен в недобросовестном пристрастии и, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы, между тем, позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшим в это время вместе с дуэлью Каменского всех петербуржцев. Это было дело директора департамента, пойманного и уличенного в преступлении, предусмотренным статьей 995. «Какая мерзость!» — с годливостью сказал Б. «Что ж тут дурного?»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 чтобы это не считалось преступлением и возможен был брак между мужчинами, сказал сковородников жадно с всхлипыванием, затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони и громко захохотал. Да не может быть, сказал Б. «Я вам покажу», — сказал Сковородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания.